И он, и Ягуда скоро сам будет в Толедо. Но не успел еще гонец прибыть в Толедо, как дон Альфонсо получил из Куэнки от своего друга Эстебана Ильяна длинное сбивчивое послание. Случилось непредвиденное. Вооруженные слуги баронов де Кастро захватили на Кастильской земле стадо баранов. Преследуя их, солдаты дона Эстебана вторглись во владение де Кастро. Там они натолкнулись на группу рыцарей и оруженосцев. Началась перебранка, дело дошло до стычки, во время которой был убит рыцарь, на беду оказавшийся одним из братьев де Кастро, графом Фернаном. — Не могу скрыть, — писал Дон стебан что Фернан де Кастро, пораженный Кастильской стрелой, был не в боевых доспехах, он выехал на охоту, и на перчатке у него сидел его любимый сокол. Почему Кастильский лучник необдуманно пустил стрелу, сейчас невозможно установить. Во всяком случае, он, стебан тут же велел повесить виновного. Дон Альфонсо прочел, и сердце у него упало. Худшего конца нельзя было придумать. Простолюдин Виллан предательски убил по его Дон Альфонсо приказу родовитого дворянина, да к тому же еще безоружного. Теперь он, Кастильский король, опозорен в глазах всей Испании. Другой брат де Кастро, Гутьерри, имеет законное рыцарское право мстить за брат. Он обратится за помощью к Арагону, и у короля Альфонса Раймундеса, победителя Прованса, будет желанный повод пойти войной на ненавистного племянника. Извольте радоваться! Дурацкая война с Арагоном, которой он не желал, против которой все его предостерегали, теперь неизбежна. Альфонсо было стыдно перед Ягудой, стыдно перед своими советниками, перед всем христианским миром, а ведь он поступил так, как поступил бы на его месте всякий рыцарь. Его королевский долг требовал оградить свой добрый город Куэнку и послать туда войск, и за приказ, данный храброму дону стебану Ильяну, тоже никто не может его осудить. Дон Эстебан — его друг и добрый рыцарь, и, кроме того, в его меч вделана косточка святого Ильдефонсо. Ах, святая реликвия не отвела сатаны! Ведь все это — дьявольские козни, проделки сатаны, никто не виноват, что так случилось. не он сам, ни Дон Эстебан, ни Фернандо Кастро и не еврей. Но весь христианский мир обвинит его, Дона Альфонсо. Да, и Ягуда не принес ему счастья. А теперь, когда он, Альфонсо, так нуждается в его совете, его нет. И хорошо, что нет. Он, Альфонсо, не мог бы его теперь видеть. Он не вынес бы его укоризненных рассудительных речей. Ему нужен человек, который бы понял его до конца, понял, что он не виноват, что его постигло неслыханное несчастье. Ему нужен очень близкий человек, свой. Не дожидаясь и ягуды, в сопровождении небольшой свиты, Альфонсо поехал в Бургос к своей королеве, к Донье Леонор. Бургос, столица Старой Кастилии, родина Сида Кампеадора Глава четвертая. Донья Леонор радостно встретила короля. Она сразу поняла его, ему даже не пришлось объяснять, как все случилось. Она чувствовала так же, как он, всему причиной злой рок, ее Альфонсо ни в чем не виноват. При этом мысль о предстоящей войне с Арагоном угнетала ее гораздо сильнее, чем короля. Она мечтала объединить обе страны, а война разрушила все ее надежды. Но она скрыла свое огорчение, была, как обычно, спокойна. В ее обществе, в разговоре с ней, Альфонсо, как и ожидал, почерпнул бодрость и утешение. Вообще говоря, он предпочитал Бургусу Толедо. В Толедо он еще мальчиком совершил свой первый подвиг. Оттуда он завоевал свое королевство. Кроме того, Толедо находится в непосредственной близости от подлинного извечного врага от мусульман — а его, короля и солдата, место там, где близок враг. Но на этот раз он радовался пребыванию в старом христианском бургасе, и воспоминания, которыми был насыщен город, вливали в него силы и уверенность.